Второе. Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный, как ты бель, По нагорьям терну зорной и кустарники в серебре, По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль, И лежит земля страстная в черных ризах и орарях. припадуя к острым щебнем, к серым срывам размытых гор, Причащусь я горькой соли, задыхающейся волны, Обовью я чобром мятой и полынью седой чело. Здравствуй ты, весне распятый, мой торжественный Как ты бель? Как ты бель? 1907 год.